Глава третья. Дорога к центру. «Что за чёрт?» — спокойно произнёс я, рассматривая надпись над издохшей, только что рвавшей в клочья людей тварью. Это явно не глюк, потому что у них не бывает чёткости прорисовки. Более того, создание даже в самом жёстком помешательстве не будет рисовать такой откровенной ереси. Дополненная реальность — самое близкое объяснение аномалий. Но непонятно, с чего вдруг она у меня появилась. Оглянулся на товарищей. Они справились со всеми монстрами, так не вовремя появившиеся из засады. Новых не видно. Похоже, инициатор контролировал шесть мелких мутантов и устроил неплохую в плане исполнения операцию. Умная тварь. Видимо, не просто так гуманоидную форму имеет. Интересно, малыши тоже отображаются в моем глюке. Вызерев ножи об одежду, вернул их на место. С трудом выдернул копье из туши мутанта и подошел к одному из инициатора «Пожиратель. Уровень 1. Да, действительно, отображает. Такая же чёткая и Что это значит? Все подопечные инициаторы имели одно и то же название и уровень. На этом всё. В смысле, что глюк смог поведовать Много информации, просто вал. На леде он не реагировал, только на монстров. Настораживало. Если бы у меня случилось помешательство рассудка, то шизофрения преобразила и описала бы в красках всё, на что упадёт мой взгляд. Такая вот эта болезнь. Творческое и активное. Вернувшись к телу охотника, убедился, что трупы не подсвечивает. А это значит, глюк работает исключительно на мутантов. Безрадостное наблюдение. «Эй! Эй ты! Скопьем!» Позвал меня один из щитоносцев. Повернулся к нему. Тот помогал своему напарнику метовать рубашкой прокушенную ногу. «Дай мне свою палку!» Попросил он. «Нафига!» Откровенно удивился и просьбе. «У него перелом, нужно шину наложить!» «Быстро, давай!» Поторопил он. «Не поспоришь, перелом конечности вещь серьезная, и до мерзения неприятная. А какая от этого боль?» Кивнул, подошел к медбрату. Тот попытался схватить копье. Рука пролетела мимо, так как я отвел заточенный черенок в сторону и, наклонившись, подобрал лежащий рядом с щитановцем топорик. «Ты что творишь? Отдай!» Он хотел встать, но движением потревожил ногу раненого чего тот заорал нечеловеческим воплем. «Это палка моё оружие», – спокойно пояснил я и показал кровь на заточенной части древка. В глазах щитоноса появилось выражение понимания ошибки в своих выводах. Видимо, сыграла злость, пережитый трэш и усталость, которую медбрат выплеснул на ближайшего бездельника. Есть такая группа индивидов, которые делают заключение на АБУ, без разбирательства ситуации Их ещё дерзкими называют. «Материалы я сейчас тебе принесу. Для этого и взял топор». Перешагнув через голову раненого, направился к ближайшему дереву. Двигался осторожно, прислушиваясь и вглядываясь в листву. Паранойя после боя, несмотря на уговора, не верила, что противники закончились. Тем не менее, ничего не помешало срубить пару молодых деревьев и наделать из них необходимые материалы. Брал топорик в штанину, как чернокожие гангстеры, свои пистолеты и собрал в охапку заготовленные прутья. «Опа! Нежданчик!» Глюк снова себя обозначил. «Материал дерева. Редкость обычная. Качество низкое». «Познай свой глюк, и он расскажет, как нужно жить». Пробубнил себе под нос и, бросив взгляд на птицу в страхе ужасе, сваливающей от меня, потопал обратно. «Нет сейчас времени разбираться с загадочным помешательством. Даже одежду сменить нет времени». Вернувшись к стонущему раненому, помог наложить шину. «В этом деле я ничего не понимал, а потому вклад минимален». «Всё это под непрекращающуюся суету остального народа из нашей группы. Много раненых. Все, как умеют, обрабатывают свои чужие травмы и царапины. Даже не знаю, что хуже. Сломанная кость или вырванная зубами кусок плоти. От последнего, правда, больше мучений у пострадавшего. Понятия не имею, как помочь этим бедолагам. Жесть, как она есть. Помоги, пожалуйста». От созерцания мрачной картины недавнего побоища отвлёк голос лидера. Тот пытался достать бетонированный косу кирпича из груди своего мёртвого напарника. Кивнув, ощупал края раны. Похоже, ребра уперлись в кирпич. Поднимая его, мы тянем и тело с собой. Легко и просто народный объект из трупа не вытащить. Мне крайне противно трогать покойника, тем более лезть к нему в брюхо. Но не настолько, как если бы я пришёл для этой цели в морг или нашёл труп на утренней прогулке. Несколько минут назад он был ещё жив и погиб на моих глазах, что, наверное, уменьшает чувство брезгливости. Интересная, кстати, теория, пахнет человеческой близостью, будь то родственная или боевая. При помощи третьего нам удалось таки вытащить эту хрень. Зрелище раздрубленных внутренностей, мерзопакостный запах освежеванного заставил всех сжать зубы. Лидер снял брезенту изрядно вымазанную в грязи куртку и накрыл лицо товарища, наказав покоиться с миром. А еще несколько популярно в таких случаях слов, после чего забрал патронтаж и нож. Подобрав ружье, протянул его третьему помогающему нам. Кольнула кстати живившаяся зависть. Выбор на меня не пал. Отпустила сразу же, когда с удивлением отметил, как лихо новый владелец перезаряжает ружье. «Да, действительно, этот товарищ перенесет больше пользы, владея огнестрельным оружием, чем я». «Это какое-то безумие!» Завопила одна из женщин. «Мы должны пойти в безопасное место, в полицию!» Начала она. Другие подхватили, добавляя к предложениям еще и требования. «Этого я и боялся». Паника, накрывающая с головой, разом превращающая народ из организованной толпы в тупое блеющее стадо. Нет, люди здесь не из пугливых. Все-таки дикое зверье рядом. Только вся показная смелость живет до первого тесного контакта с опасностью. Если рядом медведь, начинает драть человека, то даже те, у кого такие случаи на слуху, или, может быть, происходили со знакомыми, не сможет резво и оперативно среагировать. Выдержка нужна, реальный опыт. Или легкое психическое расстройство, как у меня, например. Поэтому я не вступал в полемику, не собирался успокаивать или организовывать дисциплину, бесполезная трата сил, которых и так крохи. Мне очень хочется довести этих женщин и детей в безопасное место, не забыв о стариках. Но если их всех сожрут, то моя печаль вселенских масштабов не приобретет. Огорчусь не больше, чем тогда, когда из рук выскальзывает любовно приготовленный бутерброд. Да, у людей паника, их психика не способна справиться со стрессом, такое случается. Но это исключительно их вина и не моя забота. Пусть сопли кто-нибудь другой вытирает, а я не хочу подставляться из-за кисейных барышень». Лидеры несколько мужчин пытаются донести до сознания паникующих, что группа идет в полицейский участок. «Там безопасно, там люди с оружием». Они это повторяли уже десятый раз, но ушибьющихся в истерии женщин закрыты наглухо. В такие сложные моменты слова бессмысленны. Человек, закольцованный в эмоции страха, слышит только себя. Еще и раненые своими стонами портят ситуацию, но винить их в этом нельзя. Трудно сдерживать стоны, когда боль безуспешно пытается гасить твое сознание. Оно бы и хорошо отключиться, дать себе передышку, но нет. Ситуация требует держаться, сопротивляться до последнего. Выстоишь, будешь жить. Нет, до свидания. Людей подставишь, для которых твое тяжелое, отъевшееся на натуральных продуктах, туша станет обузой. Так еще не сможешь защититься, если снова появится мутант. Пока легализовывали проблему, я вместе с несколькими мужчинами и стариками не сговариваясь встали кругом, следя каждый за своей зоной, чтобы никто не подобрался. Со всем тем шумом, творящимся здесь, можно забыть про слух и не надеяться опознать опасность чисто по звуку. «Бесполезно». Более того, собрат инициатора, если он есть где-то рядом, легко догадается воспользоваться этим гвалтом, чтобы напасть в самый неожиданный момент. Именно это и раздражало больше всего. Когда гвалт стиха от добойных смогли донести смысл ситуации, получившуюся тишину в мелкий клочья разорвала трель мобильного. Это кто-то звонил одной из женщин. Привычным, вроде звука, рексы окружающие, как на новой ворота» или обращение полицейского предъявить свои документы, причём предъявить всем здесь присутствующим. «Да», — ответила дама на звонок. «Филя, ты где? С тобой всё в порядке? Как мило! Она в безопасности?» Затараторила тётка, повторяя вопросы раз за разом. На третьем круге так и начало слушать. Мы следили за разговором молча и со всем вниманием. «Я в порядке. Идём в полицейский участок. Филя, тут такое случилось, много убитых!» «Какое-то безумие творится, и боюсь!» Заплакала она, но осеклась, слушая собеседника. «Да?» «С мужчинами?» «Кого?» «Да, сейчас!» Ответила и подала от руку лидеру. «Это вас!» Командир нахмурился, принял из-за её дрожащих рук мобильный, оглянулся, посмотрел почему-то на меня и поднёс трубку к уху. «Да!» Произнес он. «Да, веду всех в полицейский участок!» Подтвердил лидер, и после сказанного мужем хозяйки телефона нахмурился еще сильнее. «Настолько плохо? Вы выберетесь?» спросила отвернувшись от жены собеседника. «Я понимаю». «Да, обещаю. Удачи вам всем». Повесил трубку и протянул девайс в золновой тетке. «Ну что там?» Спросила она, заглядывая командиров в глаза. «Всем внимание!» Проигнорировал он столь животрепещущий взгляд. «В участок не идем, там слишком много тварей. Сейчас это филиал смерти». Женщины ухнули и прикрыли рты руками. Да, некоторые из их мужей сейчас там, и слова лидера все равно не ободряли. Скорее подписывали приговоры. «А как же полиция?» – спросил один из группы прицепа, бодрый старичок. Он выделялся среди таких же более ухоженным видом и хорошей осанкой. Одежда на старческом теле не висела, сидела так, как будто специально под него шили. «Там продолжают стрелять, может и исправиться, но соваться туда опасно, твари как муравейники». «Может, им помощь нужна? Вы же хорошо справляетесь и можете...» Спросила женщина, но ее перебил один из раненых. «Вы балласт, я балласт, мы все там просто сдохнем!» На это у него ушли все силы, и он зажмурился от нахлынувшей боли. «Не хами меня, там моя дочь и муж!» Воскликнула женщина. «Ну вот, опять началось недопонимание. Жена и мать хочет отправиться к мужу и дочери сейчас же. Естественно, сугубо в её индивидуальном видении ситуации кто-то просто обязан сопроводить её к родичам. В всей группе ясно, что это самоубийство и глупость, но тётка считает иначе. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Пробиваться к затуманенному разуму женщины, поглощённому материнским инстинктом и глупостью неохота». «Вот абсолютно!» «Трусы!» Громко, с нотами истерии, в голосе воскликнула тетка и, оттолкнув лидера, побежала дальше по дороге. Перехватить не успели, но и вдогонку бросаться не стали. Рисковать никто не решился. А то ведь там, дальше по дороге, могут скрываться еще мутанты. И неизвестно, какова концентрация тварей на квадратный километрах местности. Если пожиратель еще можно заметить заранее, то инициатор нападет бесшумно. Точнее, не так. В бою будет рычать, хрипеть и громко шуршать ногами. И вообще, данный вид существа полон противных слухозвуков. Но в умении неожиданно атаковать ему не откажешь. Плюс ко всему, у человека подобный урод способен контролировать пожирателей. Такое обстоятельство дает разуму твари простор для изобретения постройки засад, а также прочих групповых методов охоты. «Молодой человек!» – обратился ко мне статный старик. «Помогите той женщине сохранить свою жизнь и найти дочь», – попросил он, чем сбил меня с толку. «Старая, она обречена. Я не хочу умирать из-за ее безмозглости и дурости. Мне своей хватает». «Я бы и сам пошел, но просто не догоню ее. А вы сможете. Сегодня и так много хороших людей погибло. Дети не должны быть сиротами. Ее мать дура и ничего кроме смерти не найдет». Дед гнал свою пластинку, не слушая, я свою. Ту девочку еще можно спасти, как и многих. Возможно, только вас и не хватает попавшим в беду. Пожалуйста, возьмите, это все, чем я могу помочь. Старик что-то сделал у под пиджаком и извлек хабру с пистолетом, протягивая ее мне. «Дед, а ты мог его сразу достать? Тогда бы не умер напарник лидера, ты понимаешь?» Оружие явно табельное или наградное, и старый хрен точно умеет стрелять из него куда лучше, чем все здесь присутствующие. Прямая спина, ледяной взгляд много повидавшего человека, так же обувь, как будто только сегодня из магазина. Похоже, я имею честь говорить с ветераном войны, старым воякой, который хочет отправить меня на смерть. Мои глаза уже не те, что прежде. Стрелок из меня плохой, и пусть хоть весь мир сгинет, но пока я жив оружиеие будет служить только тому и ради того кого я сам выберу я выбрал тебя какие речи в духе военных я бы отказался если бы не два фактора гвалт возобновился и не думал утихать многие против смены маршрута мол там полиция а муж сбежавший женщины все наврал небось такой же ненормальной как и его баба а еще мне очень хотелось обладать этим пистолетом но конечно же, неплохой шанс популярно объяснить той дамочке, что значит быть балластом». «Мля, чёрт с тобой, старый хрен! Я помогу им!» Сбросив куртку, принял кобуру, которую поспешно нацепил на себе Там на поясе имелось скрытое крепление, чтобы держать пистолет под одеждой. Если бы дед не помог, сам бы я ни за что так шустро одеть не смог. Накинув куртку и подобрав копье обратился к командиру. «Эй, уважаемый!» Тот отвлёкся на меня. «Я за бабой в центр! Этот пень!» Указал на старика. «Должен выжить И, не дожидаясь ответа, помчался вслед за женщиной. Собственное меня никто и не стал останавливать. С чего бы это? Дамочка убежала шустро и довольно резво, но двигалась по обычному маршруту. Она этой дорогой постоянно ходила, как и все. Конечно же, путь лежит через лес, где можно неплохо так срезать. Я постоянно сокращал себе время в пути по той тропинке, и сейчас, не думая, что она могла пойти основной дорогой, свернул в чащу. «Дурак идёт на смерть, дурака купили пушкой». Пробубнил себе поднос, вглядываясь вперёд. Тропа петляла, и сквозь густораздущие деревья трудно что-либо разобрать. Я понятия не имею, как буду действовать там. Тем более, имея баланс в виде безбашенной тётки. Если она нападёт инициализатор со свитой, и я решу вступить в бой, защищая женщину, то, скорее всего, там и закончусь. Закрывать свою широкой спиной нуждающихся, сирых, убогих – это не про меня. Помочь сколько угодно, но тело закрывать от поля никого не стану. Поэтому, если обезумевшие клыкастые твари внезапно нападут, то мои пятки будут сверкать так же, как золото на пафосной девушке. Ярко, бликами». Когда спина дамы мелькнула среди зеленой листу деревьев, ускорился. До этого двигался легким бегом, экономя силы, и радовался, что в свое время не ленился держать тело в тонусе. Раньше, в годы бурной алкогольной молодости, курение и отсутствие тренировок сильно ограничивали мои физические возможности. Тот старый я уже был бы красный как рак, тяжело дышал и промок от выступающего обильными каплями пота. Помню то состояние, когда ни о чем не можешь думать, кроме как лечить сдохнуть. Желкое зрелище. Теперь же я скорее отдохну, не прекращая бега, всего лишь снизив нагрузку. «Стой!» – крикнул в догонку женщине. Она оглянулась и, узнав меня, остановилась. Подбежав к ней, сказала, «Я помогу вытащить твоих». «Ты?» Тётка откровенно удивилась, посмотрев и пристально изучив меня как товар снизу вверх, с явным сомнением, что в предприятии выйдет толк. «Да, тебя что-то не устраивает? Ты же вроде как трус. Или нет?» С сомнением спросила она. «Ну да, после женского мозгового штурма они разобрали меня по полочкам. Правда, полочки ставили, ориентируясь только на один факт. Мою дружь в ногах. «Глупые недалёкие бабы. С чего ты вообще сделал такой вывод?» Всё же спросил, зная ответ и так. «Ты боишься твари ведёшь себя тихо и ни с кем не разговариваешь», перечислила она, чем сильно удивила. «Всё не так». Ага, прикрывал спину всей группе, первым сообщил об опасности, общался только с лидером и спас нескольких людей, убив того большого мутанта. А в итоге вот как это все приняли. «Тебе не кажется, что тебя дезинформировали?» Это моё мнение, я не собираюсь его менять. Хочешь, иди со мной, пошли, но не мешай мне». Поставила она условия. «Нет, так не пойдёт. Ты помрёшь там, если продолжишь всё делать по-своему. Быстро помрёшь». «И что ты предлагаешь? Тебя слушаться?» Наклонила она голову набок «Именно?» «Прости, но нет. Был бы ты как командир, согласилась без лишних вопросов. Но тебе доверия никакого. Ноль». Огрызнулась тётка. Вот, и носила харизм и ружья в руках. Появился из ниоткуда, сразу стал командовать и, конечно же, мгновенно завоевал любовь народа. И как у них это выходит? Ну, хорошо, возьми хотя бы нож. Достал один из своих убожеств кухонной стали, добытых в магазине. Протянул. Она приняла без вопросов. «Где твой муж работает?» «Зачем тебе это?» «Я тоже иду за ними. С тобой или без тебя?» «Ну и зачем тебе это?» «Просто так!» «Так где?» «Иди домой, мальчик, не твое это дело!» Женщина развернулась и пошла по дорожке дальше. Я вздохнула и, пешком догнав, выхватил телефон, который она держала в руках. «Эй, верни сейчас же!» «Нифига! Представь, что я гопота и только что отобрал у тебя мобилу! Бывай!» Помахал навороченным девайсом, побежал дальше, игнорируя возмущенный, пронзительный, как морозное небо в за спиной. «Да, если мутанты рядом, то нас точно услышали. Бегает эта самка явно хреново, хуже, чем я, когда пьяный. Точнее, медленнее. Буквально за пару минут она пропала из зоны видимости. Конечно, остановись я здесь в нагоне сразу. Однако, кто сказал, что я остановлюсь? Теперь нужно как-то найти ее родственников. Украденный телефон должен облегчить задачу. Разве что-то соблаговали от ответить» что ты за этот день моё доверие к мобильной связи сильно упало, что штопором». «Увы, на том конце провода аппарат выключен или находится вне зоны действия сети». «Словом, зря полагал, что всё будет так просто и легко, как два пальца». «Ага, сейчас. Теперь придётся искать этого хрена обычным перебором, скверным». Остановился у заветного поворота, огибающего валон. За ним до центра минута ходу где узкая как лента дорожка, протоптанная ленивым, но целеустремлённым народом, выводит к гаражам. Через них, в свою очередь, можно выйти к парковке строительного магазина. Среди домиков для автотранспорта и храмов истины с запахом соляры – настоящий лабиринт хитрого хода между неучтённой территорией. Гаражи втыкали абы как, образуя унылые и непредсказуемые в своих проявлениях закутки. Куда обожают забредать бунтующие против системы молодёжь? Покурить или порешить важный вопрос? Здесь, на знатом автомобильном пятачке рушились и строились судьбы. Мужики лечили свои мозги после женской пилорамы, а также умирали наркоманы от передозировки. Причём последнее касается в основном барыг, пробующих новый товар. Это особенно забавно. Обогнув камень отпрыгнул, увидев подъеденное в нескольких местах тело человека. «Поёжился. Картина нелицеприятная. С большим удовольствием я бы созерцал закат или море». Душу не догрызли. Конкретно этот загнулся от ран или кровотечения. Скверно. Запрыгнув на валу, он осмотрелся в поисках клыкастых тварей. Если несчастный помер не сразу, то тот, кто нанес ему смертельные раны, ходит рядом. Что стало причиной незаконченной работы? Второй человек или смерть мутанта, умудрившегося сильно потрепать парня? Не знаю. И не вижу характерного алого следа крови. Так бы красная дорожка рассказала многое, поведав мне идиоту, откуда приполз труп. Но её нет. Значит, покусали здесь. Раз труп человека тут и кровавого следа, как и трупа мутанта, нет, то остаётся вариант с напарником. «Да я даже искать тебя не буду. Сдухни подальше от меня, а я желаю продать свою жизнь максимально дорого. Пожелал я неведомому напарнику несчастного. Пока нахожусь на возвышенности, решил посмотреть, ради чего рискую жизнью». Отложил копьё, достал из кобуры пистолет. Это оказался от Ульски Токарева, или просто ТТ. Оружие узнал по звезде на ручке. Отличный ствол, легендарный даже. Кто не говорил об этом малыше, слышал только хорошее. Выщелкнул магазин, нажав на кнопочку. «Всего четыре патрона. Одни расстройства. Да что за день? В стволе пусто, как в вакууме. А значит, я вообще располагаю только тем, что есть в магазине». Ощупав Кобуру, обрадовался. Обозначился один интригующий кармашек с чем-то интересным. Там оказался запасной магазин. Но достав его, настроение упало еще ниже. Пусто. Ноль. Старый пердон. Выругался я. «Артрит тебе в задницу! Специально оставлю один патрон, чтобы острелить тебе яйца за такую подставу!» Пообещал я в пустоту. Вернув пистолет, обратно подобрал копье. «Нужно идти дальше». «Подстава, подставай, но старик меня не обманул. Ствол-то дал. Рабочий даже ухожен по всем правилам. Ежедневно, наверное, смазывали. А то, что боезапас практически на нуле, так это детали. И эти детали будут стоить деду его старых яиц». Спрыгнув серого, слегка поросшего мхомого луна, побежал дальше. Показалась утоптанная тропинка, накрытая сломанными палетами, кирпичами и всеческой импровизированной переправой на случай дождя. Воистину, безгранична фантазия народа русского. Что может быть проще, чем обезопасить лужу? Бросить в нее то, на что можно встать? Гениально! Валяющиеся в изобилии камеры от велосипедного колеса тонко намекают, что люди у нас заняты, вечно спешащие. И даже на средства передвижения любят срезать путь, за что и страдают пробитыми колесами. Тропа проходила между двух старых, кое-где битых гаражей. Конкретно эти два и еще один, напротив, уже не имели владельцев. Но тро забит исключительно мусором. Откуда он брался, никто не знал. Каждый грешит на соседа, но хлам продолжает накапливаться. Конечно, вокруг кооператива хватает разного мусора, и даже по лесу нельзя пройти, не наткнувшись на валяющуюся бутылку. Но те гаражи никто не собирается очищать. Проще новые воткнуть, если приспичат. А с этими и так сойдёт. Высунув голову из осторожности, стараясь первым разглядеть мутанта, напрягся. Рандомно открытые гаражи на протяжении всей дороги. Трупы зубастых тварей вперемешку с людьми а также разбитые машины, пламя с черным дымом в разных местах. Месиво. Жуткое кровавое месиво. Не знаю, что произошло, но по гаражному кооперативу прошелся неслабо у Роганхауса. вы люди не справились с этим испытанием. Четверо или больше пожирателей все еще доедали трупы. В руче, усиленно работая массивными челюстями, они старались побыстрее закончить страйпезой. «Нужно только перебраться на ту сторону, в такую же узенькую извилистую улочку, на которой сейчас прячусь. Если просто побегу, точно заметят. По крышам не вариант, там просто негде перебраться. Этот гараж на кооператив открытый, сюда ведут шесть дорог. Огорожена убогая совковская застройка только лесом. Схема строения, как попала вляпанной в пейзаж частные коробки для машин. Каждый стремился занять большую территорию. От грохов на зависть соседу гараж покрупнее». «Где-то уже, где-то шире, ну общая карта для всех ясна. Хочешь проехать к другой стороне кооператива? Будь добр, и зайди из него вовсе». Сзади раздался странный пугающий шорох. Я развернулся, подготавливая к бою копьё. «Выдох. Блин, нужно было пистолет в руку взять. Такая удобная позиция, где даже зелёная салака попадёт в цель. Зараза. Тьфу ты!» Сплюнул, увидев, что это та женщина. «Она же топает таким же маршрутом». Стоило догадаться, что пройдёт именно здесь. Она спокойно подошла ко мне. Протянула руку, чтобы я ей что-то дал. Так обычно жёны у своих мужей денежку просят. Но она требовала вернуть другое. Телефон. «Абонять не абонент», — сообщил я ей. «Понимает же, что цель у нас одна. Но вместе идти не хочет. Вот А мне теперь нужно следить за ней. Да её мужика не дозвонится. А значит, это своенравная, высокомерная, как особа голубых крови баба». Моя единственная зацепка. Хрен знает, где он сидит, тот мужик. Не иди за мной. Бросила она мне, набрала номер, приложила к уху мобилу и беспечно, словно на увеселительной прогулке, прошла на улицу. Блаженная сука! Вырогался я и бросился следом. Рычание со всех сторон подтвердило, что я заметила не меньше трех особей. Ближайший, уже в каких-то метрах от вкусного свежего мяса. Дернувшись вперед, ткнула копьем в готовящуюся к прыжку мутанта. Остриё вошло в шею легко, но сразу уперлось в нечто твёрдое. Дёрнув на себя, понял, что без упора ногой не вытащить. Тварь ещё жива, поэтому, чтобы вытащить застопорившееся оружие, нужно сначала упокоить слишком активного уродца. Только времени нет. Остальные урчащие на все лады голодающие на подходе. Женщина, наконец, заметила опасность и с дикими истеричными воплями побежала вперёд. Я достал из кобуры пистолет и дёрнулся следом за бабой.